Глава двадцать вторая. Жуть. Кажется, я весь день краснею. Просто от воспоминаний. И от того, что именно вспоминаю, и от того, что заставляю себя не вспоминать. И вообще. Есть день сурка, а у меня день стыда. Яська еще смотрит так внимательно, словно пытается прочитать меня. А я? А у меня опять ладошки потеют, когда я думаю об утреннем столкновении с ее отцом. Зачем я только вышла из комнаты? Не могла еще подождать? Да, хотелось есть и пить. И смена заранее предупредила, что завтрак ровно в девять. Почему я такая невезучая? Нужно было вылезти именно в этот момент, да еще и запнуться. Ноги у меня длинные, но я, в общем, к этому привыкла. А к тому, что они на пустом месте заплетаются, нет». Отец Есмины смотрит так насмешливо. Доброго утра желает и рекомендует быть осторожнее. «Простите, простите, я... я случайно буквально отпрыгиваю от него, в дверь впечатываясь». А я подумал специально, ухмыляется и, видимо, видя ужас на моем лице, говорит, головой качая. «Я пошутил, Евангелина». Имя мое произносит как-то безразлично и смотрит. «Да, просто смотрит. Смотрит, как на подругу дочери, как на обычного человека любого смотрит». «Без какой-то тайной мысли, это очевидно. А то я ведь быстро себе надумаю». «Если ты вниз на завтрак, передай Яси, что я скоро спущусь, и напомни, что мы едем в гольф-клуб». «Да, хорошо». Он проходит дальше, открывает дверь комнаты, это его спальня, она прямо в конце коридора. Есмина мне говорила, что это комната отца». Туда мне лучше не соваться. Да я и не собиралась. После завтрака мы едем в гольф-клуб. Я сразу надеваю форму, которую вчера принес Адам Янович. И смена кабеница. Но все таки тоже переодевается и сокрушается, что юбочка недостаточно пышная и короткая. И вообще, фу, выглядим с тобой как... как лохушки какие-то. Ты что? А мне так нравится. Я не шучу. И правда, получаю удовольствие от внешнего вида. Форма достаточно элегантная. Юбочки в складочку, маечки пола с логотипом клуба, мячик и клюшки для гольфа. Тут дизайнеры не стали особенно заморачиваться. Мне нравится, как вещи сидят и на мне, и на подруге. И сникерсы кожаные тоже очень удобные. Я все хотела себе такие купить, но никак не могла найти именно такие. Чисто белые и из натуральной кожи. Адам Янович привозит нас к клубу, высаживает, просит подождать пару минут, пока он будет парковаться. Я оглядываюсь. Тут все так красиво. Белоснежные здания клуба и изумрудные поля для гольфа. Из здания вываливается стайка молодых людей, парни и пары девчонок. Смеются, перебрасываются какими-то репликами, договариваются о новой встрече. Я вижу, как ребята скользят по нам взглядами». — Явно заинтересованными, потому что мы на самом деле хороши. — О, свежее мясцо, да, Игорь? Одна из девчонок говорит громко, не стесняясь нас. — Тебе везет. Давай забьемся, через сколько ты их уложишь. Я в шоке. И смена, кажется, тоже. Ну и теперь алые маки на моих щеках уже не связаны с утренним фиаско с Агдамовым. — Дин, базар фильтруй. — ха, -ха. Блондинка Дина смеется, а вот зубы у нее не идеальные, и губы явно не свои. Парень, которого она назвала Игорем, проходит мимо нас, осматривает, как экспонаты с выставки. Чувствую, как напрягается эсмина. Мне-то, в общем, по барабану, что там говорит и думает эта золотая молодежь. Но Яся одна из них. Она не привыкла ни к униформе, ни к тому, что к ней отнесутся, как к обслуге. «Привет, девчонки. Новенькие? Старенькие», — резко отвечает подруга, смотрит ему прямо в лицо. «А вот вас я тут раньше не замечала». «Неужели? Странно. Я тут частый гость, золотой картой. Героев надо знать в лицо, куколка». «Героев тут не вижу», — выдает Ясмина. «Какая дерзкая. Люблю таких». Вечером приходи в бар, только шмотки смени, без них ты будешь сексе. Спасибо, мне и в них хорошо. И на вечер у меня другие планы. Отменяй, с начальством твоим я договорюсь. Интересно, как это ты собрался с ее начальством договариваться? У меня мурашки с цепи срываются, когда слышу за своей спиной голос Агдамова. «Адам Янович, добрый день!» — кокетливо крутит кончик хвоста Дина. Отец Есмин ее игнорирует, как игнорирует и руку, протянутую Игорем. Кажется, вас предупреждали, когда вы вступали в клуб, что общение с персоналом строго в рамках делового. Да мы, собственно, просто пригласили девочек составить нам компанию без задних мыслей. Это хорошо, что у тебя нет задних мыслей, а то у нас сейчас в стране повесточка за пропаганду этих самых задних. Адам этой фразы сразу сбивает с парня спесь. Его спутники давятся от смеха. Сам он, ухмыляясь, пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. «Игорь, последний раз предупреждаю. Не трогай став, иначе придется серьезно поговорить с твоим отцом». «Обижаете, Адам Янович, я же не трогаю. Я в курсе. Конкретно рядом вот с этим тебя увижу. Откручу то, что не надо, и засуну, куда не надо». «Понял меня?» Игорь улыбается, по всему уверен, что Агдамов просто шутит. Перед персоналом выдает стригача, а на самом деле ему пофигу на судьбу девушек из персонала. «Я не шучу, Борисов, и ты меня знаешь. Адам неожиданно подхватывает нас с Есминой за талии и ведет к входу в здание клуба. Мне кажется, что мой бог, та его часть, которая касается рука мужчины, просто воспламеняется». — А вам, куколки, блин, урок. Не отвечайте на подобные реплики. Пусть считает, что вы глухонемые. А то я заколебусь каждому тут люлей навешивать. Ясно? Ведите себя прилично. — Пап, мы так и вели. Этот придурок сам. И вообще. Если бы ты не заставил нас пахать тут, ничего бы не было. — Родная, если я тебя сейчас не заставлю пахать, ты превратишься в бесполезное одноклеточное. Станешь подобием своей мамаши. Прости, господи, не дай бог. Все, закончили. Сейчас дам вас на руки администратору и начнете вникать в процесс. Ева, все в порядке? Что? От его неожиданного вопроса я аж подскакиваю на месте. Все дрожит? Нормально все с тобой, спрашиваю. Последствий вчерашнего заплыва нет? А, опять густая краска приливает к щекам. Нет, все хорошо. — Я рад. Ты тоже смотри тут, без шпагатов. — Черт! Опять он... Кажется, на моем лице можно пожарить омлет или блинчики. Молчу. Оправдываться мне не за что. Я ни о чем таком не думала. — А вот вечером у нас в бассейне можешь потренироваться. Я бы посмотрел. Он произносит это так спокойно, бесстрастно. Яська хохочет, в ладоши хлопает... А мне кажется, я умру от стыда и, и еще от какого-то чувства, которое не понимаю. Он бы посмотрел.